Глава 4. Как труд сделал из обезьяны обезьяну со щитом. Казармы дружины Острога Аспид Камень. После плотного обеда, или вернее позднего завтрака, я решил наведаться в дружину к сотнику, не откладывая это дело в долгий ящик. Данка объяснил нам, как пройти к казармам, а сам вернулся на свой пост. Найти казармы дои да самого Севастьяна оказалось совсем не трудным делом. Тот стоял посредине двора казарм в атаге и лично гонял крыло гридира, распекая их за слабую выучку. Бойцы стоически терпели, отрабатывая приёмы работы со щитом и копьём под командирские зычные команды. На мой непосвещённый взгляд, смотрелось внушительно. Но я в тактике и стратегии строя щитоносцев с копьями понимаю чуть больше, чем балерина в температурных рядах закалки высокоуглеродистой стали. Но вот Сотник считал иначе и костерил их, на чем свет стоит. Увидев меня, Севастьян махнул бойцам, чтобы они продолжали тренировку самостоятельно, а сам шагнул мне навстречу. Нужно отметить, что внешность Сотникова внушала, что Серьёзно так внушало, основательно. Высокий, за 2 м, почти на две головы выше меня. Мощный торс, обтянутый полотняной рубахой, бугрился мышцей, но мышцей праведной, рабочей, не той, которую накачивают бодибилдеры, монотонно тягая железо в зале, попивая протеиновые коктейли, а той самой мышцей, Хозяин, который при желании мог и железный лом в узел завязать, и коня на плече в конюшню отнести, если тот не дай бог ногу повредит, а мог и по долун кулачищем при голубить так, что на месте головы останется нечто вроде расплющенной тыквы. Антрацитово-чёрная с проседью кудлатая борода, такая же чёрная шевелюра, перетянутая полбу кожаным ремешком и затянутая на затылке в косицу. Густые брови из-под навеса которых на меня сейчас пытливо смотрели угольно-чёрные глаза. Типичный былинный богатырь, сошедший с полотна Васнецова. По свой сотник занимал по праву. Ясно это было даже после беглого взгляда на него. Кто таков? И голос под стать, гулкий, как из бочки. Я даже с некоторой долей восхищения уставился на обладателя сего чудесного баса. В моём времени такие гиганты выведысь уже давно. Олегом меня величают. Я к тебе от твоего двора в дружину он меня зачислил. Чёрт. Я всё больше начинаю использовать словесные обороты местных, будто за спиной три класса церковно-приходской школы. Ну, положим кого в дружину взять, я решаю. Но посыльный от Игоря и впрям перебегал. «Вот, значит, так и так, Севастьян Антипович, объявились у нас богатыри, кои голыми руками на хозяина медвежьей рады пошли, и охальника сам двое заломали. Прими-ка ты сих героев себе во дружину, чтобы ратные подвиги наши приумножились многократно». А я сижу, жду, думаю. Эконеве дали у нас объявились войны силы невиданной. Не успели во срок заявиться, а уже репею бока намяли. И ведь правду сказал воевода: пришли богатыри, коих не было ещё на земле русской. С этими словами Севастьян склонился над щуплой в сравнении с ним фигуркой Рика и упёрся в него взглядом. Со стороны бойцов, овступивших нас и прислушивавшихся кот по виде своего сотника, послышались недружные смешки. Мой напарник с опаской отодвинулся от сотника и весь как-то съежился. Севастьян тут же списал его со счетов и вновь посмотрел на меня. — Так ты, значит, и есть Олег, про которого Игорь толковал. Я тебя повыше представлял. «Ну-ка, слюбезный, будь добр, растолкуй мне, по что с дружинником моим драку затеял». Тон То его был суров, хоть и без тени и недоброжелательности, но и симпатии к моей персоне не сочился. «Понятно, очередная проверка на прочность. Да больно уж борзой дружинник твой, руки распускает, а я наглецов страсть как не люблю». Всевостьян уже более благожелательно крякнул. Да бро, я ждана уже не в первый раз предупреждаю, найдёт коса на камень, быть ему биту, а ему что в лоб, что по лбу всё не имётся. Был бы другой на его месте, спросил бы я с тебя, путник, со всей строгостью. Но раз так, то и взятки гладкие. Сотник задумчиво прошёлся по душечке большого пальца по своим пышным усищам и продолжил свой монолог вопросом. Так значит, в дружину хотите с напарником твоим вступить? Я утвердительно кивнул, не желая отрицать очевидное. Это дело хорошее, только тут ведь такая заковыка, друг. Мне бы кто в дружине без надобности. То, что вы вдвоём хозяина заполевали, большая удача охотничья, но в ратном деле одной удачи до да желания ратаборничить маловато будет. Я так разумею. Ещё и навыки воинские нужны. Вот положим у тебя, Олег, есть умение ратный. А ты меня сотник испытай, чтоб языками по пусто не чесать, да время ни твоё, ни моё не тратить. Сотник одобрительно кивнул, но вдруг отвлёкся на что-то в стороне входных ворот. Жданушка, нука родимый, подойди. Фальшиво-радостный голос сотника вновь загремел над внутренним двором казар. Ждан, только вернувшийся из караула на воротах, намеревался прошмыгнуть в дверь казар. Но наблюдательный Севастиян его заметил и решил проучить. Тот, услышав голос начальства, как-то разом поскучнел и подошёл к нам. "Слышал я, Родима моя кровинушка, ты опять за старое". Сотник положил свою огромную ручищу, заросшую чёрным волосом, на плечи дружиннику так, что того аж пригнуло к земле, и говорил нарочито дружелюбным голосом: Нождан не обманывался насчёт своего руководителя и тут же вздумал начать оправдываться, но и Севастьянов моментально заткнул: "Молчать! Тебя коровяя лепёшка, сколько раз предупреждать надобно? Никаких рейдов на 3 месяца. Будешь у меня на северных воротах стоять до первого снега. Жалования, как слёдку. Увидев зарождающееся возражение подчинённого, Севастьян насупил брови и посмотрел на проштрафившегося дружинника таким взглядом, что у того в раз пропало все желание спорить. «Но! Даю тебе шанс оплошность свою загладить. Побьешь вот его в кулачном бою, от наказания освобожу!» и указал подбородком на мою скромную персону. Ждан, было воспрянувший духом при первых словах, в конце фразы в сердцах сплюнул. Дали шаг тебя задери, уж лучше в караулы. А что так? И ты у нас уже не такой мостак, стал кулачищами махать. Ловок больно этот. Он угрюмо посмотрел на меня, рефлекторно взявший за правое запястье ещё не забывший мой утренний захват. Побьёт меня снова. Повинуясь кивку сотника, дружиник развернулся и пошёл по направлению к казарме. Игнат, пой сюда. К нам из группы Гридня подскочил рослый и румяный парень. Слушай сюда, паря. Вот тебе супротивник. Уложишь его на деревьяшках, получишь пояс Гридня, а ежели нет не обессуть, походишь с лётком ещё. Судя по загоревшимся глазам моего будущего противника, он уже представил на себе этот самый пояс. И картинка в его воображении ему очень понравилась. Осталась лишь небольшая досадная помеха на пути. И я. И эту помеху он также оперативно со своего пути убрал. В своем воображении, разумеется. Внимание! Вас вызвали на дуэль. Режим до первого удара. Принять? Да? Нет? Площадка моментально освободилась от людей. Нам вручили по круглому деревянному щиту из сосны с металлическим умбоном в центре. А также по увесистому деревянному мечу. Я примерился к орудию, недовольно поморщившись. Никогда не любил мечи, а эта болванка ещё не сподручнее настоящего клинка. Но делать нечего, назвался груздем, так и полезай в кузов. Мой противник вполне сноровисто ухватившийся за свой щит с мечом, ждал, когда мои приготовления завершатся. И я кивнул, и бой начался. Игнат не стал мудрить, исходу ринулся в атаку. Его удары были бесхитростны, атаковал он напрямую, не пытаясь замаскировать свои манёвры. Но сила и скорость ударов была на приличном уровне, поэтому поначалу мне никак не удавалось перехватить инициативу. Я оборонялся, выжидая удобный момент. И вот наконец мой противник делает длинный удар с замахом от плеча, который я слегка отклоняю носком своего оружия и делаю ложный выпад под щит. Вадим молодец, среагировал мгновенно, попытавшись заблокировать атаку снизу, там, откуда я и не планировал атаковать, и, разумеется, открылся сверху. Я в последний момент оборвал полёт клинка на полпути и нанёс новый удар ногой в край щита. Слёта класснул зубами от неожиданности и потерял равновесие. А в следующую секунду мой деревянный меч ударил прямо над щитом, раскрошив ему край в щепу. Конец оруди откнулся в кодык Игната. заставив того захрипеть и выронить оружие. Я старался смягчить удар, но Игнат, как на зло рефлектор, нападался вперед. Гортань, точка очень чувствительная. Был бы в моих руках стальной клинок, он бы разрубил его шею до самого спинного мозга. Я не сказать, что бы был мастером фехтования. Скорее, махровый новичок неумеха, но кое-какой опыт у меня имелся. Да и годы нахождения в VR дают о себе знать. Пусть там воинское мастерство акцентировано на игровые навыки, но руки мои к холодному оружию привыкли, умножая опыт от игры к игре. Да и занятия единоборствами не прошли да меня даром. Я научился в ходе сражений анализировать холодным умом действия противника и подмечать его ошибки. В боях с монстрами особого ума не нужно было, там достаточно вычислить определённый алгоритм действий моба и дальше действовать по однотипной программе. Но помимо тупого гринда, в игре была еще и ПВП составляющая. И вот с людьми этот опыт был очень полезен. Мне было далеко до европейских баронов средневековья, которые тренировались со шпагой, с пеленок и до самой смерти, отдавая этому делу львиную долю своего свободного времени. У них, к слову говоря, другого выхода и не было. В условиях, когда любое не к месту сказанное слово могло повлечь за собой вызов на дуэль, Умение обращаться с холодным оружием было жизненно необходимым. У меня рамки были помягче, но кое-что я все ж таки умел, на беду Игната. Того как раз оттащили в тенек, где он сейчас приходил себя, пытаясь восстановить голосовые и дыхательные функции. А у меня уже появился новый противник. По кивку головы сотника из отряда вышел следующий боец. Грациозный и гибкий, будто гигантский кот, смуглый и носатый, как коренной житель Кавказа. Он был умелым месником и на порядок опытнее своего предшественника. Это было видно сразу по тому, как он ловко держал тренировочное оружие. Он не стал ломиться напролом, а сперва принялся обходить меня по часовой, наблюдая и выискивая слабые места в обороне. Размышляя над его внешностью, я едва не проглядел момент атаки, мелькнув в воздухе размытой тенью Я лишь успел поразиться его скорости. Дружиник попытался вогнать клинок мне в бок, обойдя щит. В последний момент я отклонился и, зажав локтем деревяшку, ударил своим оружием по голове плашмя. Но положение было неудобным и ограничивало мою подвижность. Кроме того, я не успел толком сгруппироваться при атаке. Поэтому соперник уклонился и, вырвав своё оружие, отскочил назад. А я не жду, пока он придёт в себя. Разогнавшись на коротке, выставив щит вперёд и опираясь на него плечом, бью чернявого им со всей силы. Удар вышел что надо. Учебные щиты затрещали. Вес у меня был больше, да и ускорение сыграло на моей стороне, поэтому моего соперника откинуло назад. И вот я уже приседаю и бью ступнёй в полусогнутое колено. Не сильный, но точно рассчитанный и весьма болезненный удар роняет его в пыль. А я взмываю в воздух, словно расжатая пружина, и падаю на поверженного противника, целясь своим мечом ему в живот. Но не тут-то было. Тот тоже оказался не промах, оттолкнулся спиной от земли, бросая бесполезный щит и меч, и ударил меня ногами прямо в лицо. Я не ожидал от него такого трюка и прозевал удар. Едва успел чуточку отклониться в сторону, но помогло это лишь отчасти. Он промахнулся правой ногой, А вот левая своей цели достигла. Кожаная подошва с треском соприкоснулась с моей головой, вызвав в ней набатный звон. Но ясность сознания я не потерял, несмотря на силу удара. Отлетев назад, я намеренно изображаю дезориентацию, мотая головой. Даже щит выронил для правдоподобности. А дружинник купился на мою уловку и, пытаясь завершить дуэль прямым как стреловыпадом, бросился ко мне. Я, выждав момент, повернул корпус продольной атаки, и пропустил меч в притирку к своему боку, затем, поддавшись вперед, схватил его за затылок, закрутил его волчком и с силой впечатал колено в его переносицу. Мне даже не нужно было прилагать усилий. Он разогнался, словно бронепоезд на перегоне, и сделал все самостоятельно. Хруст раздался такой, словно на арбуз ногой наступили. Мне тоже не сладко. Колено протестующе щелкнуло, Но это ерунда по сравнению с тем, что пришлось на долю моего соперника. Глаза ватажника подернулись туманной поволокой, и вот я уже заламываю его руку, прижимая его же меч к шее. Амба! Над двором казарм, прежде хранившим напряженное молчание, раздаются одобрительные возгласы. Понятно. Значит, со стороны наши скачки с деревяшками выглядели прилично, и то хорошо. Я ощупываю лоб и нос. Последний не сломан, но досталось крепко. Даже сейчас чувствую, как струится тёплая кровь по подбородку, заливая грудь. Болит лоб, судя по зуду, шишка будет и не слабая. Ладно, от этого ещё никто не умирал. Меж тем Севастиан точно хочет меня прикончить. Против меня выходит кряжесый дядька в стёганой безрукавке с квадратным деревянным щитом и деревянной же палицей вместо меча. Чёрт! Прошёл жалкие десятых секунд боя, а я уже понял, что на мечах мне против нового соперника ничего не светит. Этот коренастый мужик обгонял меня в этом по всем статьям. Умения его отличались от моих столь же сильно, сколь допотопный дисковый телефонный аппарат отличается от современного коммуникатора. Палица размером с голову новорождённого ребёнка рассекала воздух с совершенно немыслимой скоростью, мелькая в местах, где я меньше всего ожидал её увидеть. А контрнатак их пришлось забыть, и я и Дуау успевал уклоняться от его ударов. Поначалу я попытался блокировать атаки, но это учебное, казалось бы, орудие наносило поразительно болезненные и сильные удары. Рука, державшая щит, моментально онемела, а щит не выдержал и с треском рассыпался на жалкие огрызки, оставив у меня в руке один умбон с рукояткой. И теперь у меня в руке вместо полноценного щита жалкие огрызок баклер поэтому теперь я только уходил со встречных курсов, вертясь словно уш на сковородке. Давалось мне это тяжело, и я запаленно дышал, а мой оппонент, судя по всему, даже вспотеть толком не успел. Он все с тем же меланхоличным выражением на лице продолжал обрабатывать меня своей колотушкой. И я понял, что время играет против меня. Он был невероятно вынослив и брал меня измором, а я и без того, как не старался экономить, Всё же истратил много сил на первые два поединка. Ещё несколько минут такой мельницы, и я сам свалюсь к его ногам. Под градом лился по лицу, размывая кровь и мешая видеть противника. Времени на размышления нет. Сделав вид, что не успеваю уклониться от удара и пытаясь закрыться остатками щита, я задираю локоть и захватываю рукоять его оружия, прижав его левой рукой к телу. Енер це не заблокированного удара такова, что рёбра трещат, но думать об этом некогда. Крутнувшись волчком вокруг оси, я заламываю локоть его атакующей руки и захожу за спину. Соперник скрепит зубами от боли и натуги, пытаясь вырвать свою дубинку, но я и не думаю сопротивляться. Бросаю щит и меч и рыбкой прыгаю ему на спину, закрывая локтевой захват на шее. Всё. Пальцы сомкнулись на запястье, а ноги закрыли замок на его талии. Сильнейший удушающий приём из моего арсенала приведён в действие. Он явно не ожидал от меня такого финта. К тому же был обескуражен тем, что я бросила оружие и подарил мне своим замешательством лишнюю секунду. Может, подумал, что я хочу сдаться? Чёрта с два. Пока я на ногах, я не сдамся никому. Но как же он силён. Пальцы словно стальные щипцы впились в руку. Ощущения такие, будто он сейчас отщепнет от меня кусок, как мякиш от сдобной булки. Больно, конечно, но деваться некуда. Я давлю на кадык, давлю на сонную артерию и жду. И тут он со всей дури, кое у него хватает с избытком, падает на землю спиной. Огромный вес, помноженный на его усилие, впечатывает меня в утрамбованную землю двора. В глазах цветные круги, и его затылок так давит на грудь. Кажется, что сейчас внутренности полезут наружу, будто зубная паста из тюбика. Терапи, тебя нет. Есть лишь лактиво из захват и ощущение пальцев стальным обручем сомкнувшихся на запястье. Чтобы сдержаться, считаю про себя. Противник сучит ногами и давит меня в землю. На отсчёте 37 он начинает хрипеть. На 50-й секунде давление наконец ослабло, и он обмяк. Огромным усилием стаскиваю из себя тяжёлое бесчувственное тело и пошатываясь стою. "Что, победа, сотник?" хриплый каркающий голос, будто и не мой вовсе. Севостьян подходит ко мне и опускает ладонь на моё плечо. "Твоя, дружиник. Пусть и хитростью ты терения взял, однако ж в бою не бывает правых и виноватых, только победители и побеждённый". Ладно, вижу, что не ошибся в тебе, воевода. И вправду кровь воев в твоих жилах течёт. Испытание окончено. Победа осталась за вами. За победу в тройной дуэли вы получаете постоянную прибавку плюс 50 единиц здоровья, плюс 10 пунктов репутации со всеми членами дружины Острога Аспидками. Мне поднесли ведёрко с водой, из которого я с удовольствием ополоснулся, смыв с себя кровь, пыль и пот. В этот момент крепыж тубинкой по имени Тирентий, который уже пришёл в себя, вот здоровый, словно бык, всё ему нипочём, подошёл, прихрамывая ко мне, протянул молча руку, мы обменялись рукопожатиями. Севастиан хмыкнул: "Что, Титере, давненько тебя десятник никто в пыли не валял. А?" Оба на угл-шоу я выходец десятника победил. Что же, это повод гордиться собой. Хотя будь мы в настоящем бою, а не в учебном, он бы меня превратил в кровавую отбивную за секунды. Есть у меня такие подозрения. А здесь он просто осторожничал, да и оружие тренировочное против боевого совсем не то пальто. Тот босовита загоготал и повторяя же сотника хлопнул меня по плечу. «Добрый бой, он так шею сдавил, небо с овчинку показалось. Теперь верю, что сей варнак хозяина голыми руками добыл. Тяжко с хозяином-то пришлось», — спросил он с неподдельным интересом в глазах. «Ну так, погонял нас косолапый, еле живы остались». «Ну, надо думать, раз с кольем да без доспехов в два рыла на медвежью рад усунулись». Это уже Севастьян улыбается по-доброму, без издевки, совсем не так, как делал это до боя, и мне почему-то от этого приятно. «Я бы туда меньше, чем в пятером, даже носу бы не показал. В рубашке родился паря, как есть. Только раз не попал к медведю на обед, удача на вашей стороне была. Тот бедокурить стал, уже вон о сколько дел натворил». Так что, кстати, вы его и чехвостили, кстати. Ну, раз такое дело, будем из тебя толкового воина делать. Как думаешь, десятник? А то на кулачках-то ты зелён, а вот оружно слабоват. Тирентий ответил ему в тон: Это само собой поднатоскать надобно. Но сперва давай-ка определимся, мил человек. Кто ты у нас есть? Выбирай стезю воина, да не спеши, обдумай хорошенько. Сотник сделал у меня перед носом хитрый жест, и передо мной возникло окно с тремя разделами. Стезя ловкости это пытла в каче, с ледопыта из стрельца. В бою они полагаются на уклонение, а также на меткие, розящие слабые места удары. Они осваивают нападения из засады, хорошо маскируются и используют укрытия на местности и тень. Но будьте внимательны, показатели жизни и защиты у них ниже, чем у остальных классов. Они плохо защищены от прямых атак. Ловкач – безжалостный и расчетливый убийца. Самая гуща битвы – вот его стихия. Виртуоз уклонения и контратаки. В скоротечном и внезапном бою он чрезвычайно опасен своими молниеносными, Убийство точными ударами. Высокоуровневый ловкач способен уклоняться от нежелательного боя, прячась в тенях или используя тени противника против него самого, наводя морок на ослабевшее внимание воина. Следопыт. Мастер обращения с копьём и дротиками. Непреждённый охотник, гроза леса. Почуев добычу, способен преследовать её до самого конца и, ведомый своими инстинктами, разить жертв своим оружием. Также Следопыт обладает навыками поиска и обнаружения. Он легко ориентируется на незнакомой местности. Застрельщик, стрелок с луком, специалист по маскировке и скрытности. Его цель не ждёт нападения до той поры, пока её не поразит меткая стрела, пущенная рукой застрельщика. Развивай свои навыки до высокого уровня. Стрелок в состоянии уничтожить даже самых сильных своих противников одним удачным выстрелом. Связь я силы. Это путь головореза, щитоносца и богатыря. Сила ударов и боевой напор повергают в ужас тех, кто осмелился выйти в бою против выбравших стезю силы. Сокрушая толпы врагов, они полагаются на своё оружие, щиты, доспехи и собственные руки. Высокие показатели защиты, огромная сила и запредельное здоровье вот их главные аргументы. В бою, нанося и получая повреждения, они накапливают ярость, стойкость и гнев. Чтобы наносить своим оружием ужасающий урон врагам, либо вносить сумятицу в их ряды, оглушая и сбивая с ног целые группы противника, главарь с двумя клинками в руках, богатырь с его огромной палицей, либо щитник с крушащим щитом, любой из них создан для битвы и заставит плакать своих врагов кровавыми слезами. Стязя разума, это путь волхва, знахаря и ворожея. Освоив тайные знания, они способны неприятно удивлять своих врагов. Волхв, моментально связавший себя с потусторонними сущностями, а также научившийся призывать и подчинять демонов и бесов с нижних планов, в бою полагается на призыванных. Также он насылает ослабляющие и наносящие урон проклятия, и его меткие удары посоха оглушают и добивают самых стойких врагов. Знахарь не очень силён в ближнем бою, как воин, Зато тайные знания сущности природы подарили ему возможность похищать магическую энергию и жизненную силу врагов и подпитывать ею своих союзников. Проводя много времени на природе, он приобрёл навыки алхимии и способен создавать лечащие и усиливающие зелья. Алхимик-мастер применением одного зелья способен многократно усилить себя, чтобы повернуть исход боя в свою пользу. Знахарь, как и волхв, также мастерски обращается с посохами в ближнем бою. Знахарь освоив суть своей стихии и изучив древнюю рунопись, может познать искусство зачарования предметов. Ворожей настоящий боевой маг. Он способен использовать практически любое оружие в бою и имеет два пути своего развития. Он способен познать силы всех 4 элементов природы вне зависимости от его изначального элементного договора. Чтобы усилить себя в защите и комбинируя свойства стихий, накладывать усиливающие заклятия на своих союзников, либо он может пойти по пути углублённого изучения своего основного элемента, чтобы достичь нём небывалых высот и уничтожать своих врагов одним движением пальца. Факел, лезвие ветра, оковы воды и разрушающая трясина вот то немногое, что заставит его врагов пожалеть о том, что они не погибли до встречи с ворожеей Внимание. Идёт определение базовых характеристик на основе телеметрии реального тела пользователя. Ожидайте. Характеристики определены и зафиксированы. Рекомендуемая стезя. Нет ограничений на выбор. Ого. И снова я удивлён, если не сказать больше. Игра привязывает игровой аватар к физическим данным настоящего тела и его интеллекту, и исходя из них предлагает ему игровой класс. «Да уж, множеству игроков, я так думаю, придется довольствоваться довольно скромными стартовыми показателями. Эх, не зря я по утрам зарядку делаю. Да и привычка с глубокого детства книжки умные периодически листать тоже на руку мне сыграла». «Сразу предупреждаю, ежели ты на стезю разума нацелишься, тут тебя этому никто не обучит». А отправишься ты к нашему острожскому волхву, он тобой и займётся. Голос сотника отвлёк меня от размышлений. Я пробежался по всем трём параграфам и, не задерживаясь, ткнул в раздел "Стизи силы". По каким-то причинам именно об этой стезе информации в разделе было меньше всего, тем не менее, того, что было мне хватило с избытком, чтобы окончательно определиться с выбором. Да и уж очень привлекательные плюшки были у других классов. Но я решил оставаться верен себе и не мучиться напрасными сомнениями. Никакой магии и никаких лавкачей. Только сила, только хардкор. Ты я как погляжу, выбрал уже. Быстро же ты. Ну, иди сюда, испытаем твой выбор. Севастьяно отошёл к краю двора, где стояла оружейная пирамида. заставленная всевозможными орудиями для умерщвления себе подобных. Я сразу взял одноручный боевой топор, не особо копаясь, и некоторое время возился с выбором щита. Выбор был широк: от простых кулачных баклеров, смысл использования которых в настоящем бою я никогда не понимал, до тяжёлых крепостных щитов. Я сразу отошёл от стойки с тяжёлыми, окованными металлом щитницами, меня интересовали лёгкие, манёвренные модели. Немного покопавшись, я взял наборный из роговых чешуй щит на железном каркасе. Чешуя, ранее принадлежавшая кому-то очень солидному, черепицаю в несколько рядов легла на плоскость щита. Не очень прочный на вид, но лёгкий и упругий. Севастиан увидел, что я определился с выбором, прищурил глаза. Ну что, готов размяться? Мне тройной разминки хватило с избытком, но спорить с сотником я не стал. И ему виднее. Хотя, если честно, мне очень польстил тот факт, что он решил позаниматься со мной лично. На того же Рика Десятник даже не взгляну. Тренировка показала всю пропасть в умениях между мной и Севастьяном. Он показал мне несколько приёмов с оружием, о которых я прежде даже и не слышал. Мы минут 30 махали железом, я то защищался от атак сотника, то пробовал приёмы, показанные им, сам нападал на дружинного голову. Практика была очень, кстати. Ну вот, теперь совсем другое дело, а то как баба ухватом машешься. Севастьян присел прямо на землю рядом со мной, утёрся рукавом рубахи и снял с пояса небольшой берестяной туис, выполнявший роль фляги. С хлебнув из него, протянул мне, и я с удовольствием приложился и насладился потрясающим вкусом деревенского кваса. Живительная влага подействовала бодряще. Все силы, совсем было оставившие меня, потихоньку стали возвращаться. Тренировка завершена. Начальный курс воинского обучения усвоен. Вы пошли стезнёй силы, стезнёй истинного воина, храбрости и доблести. Поздравляем с выбором специализации. Получено очков характеристик 14. Вы пошли путём щитника. Это трудный и достойный выбор. Ведь на щитоносце всегда лежит ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни его соратников. Поздравляем с выбором класса. Получено очков навыка 3. У вас есть нераспределённые очки характеристик и навыков. Желаете их распределить? Отныне принимаю тебя в опоясанную гридь княжей дружины. Клянёшься ли ты, Олег, перед ликом богов и людей служить верой и правдой? На благо князя и простого люда живота своего не жалея, тон сотника стал торжественным, лицо таким одухотворённым, будто он находился на литургии. Клинусь. Я до поры свернул все окна и встал напротив Севастьяна. Внимание. Вы вступили в дружину Острога оспид камень. Статус опоясанный гридень, опытный. Отношение других дружинников отныне дружелюбие. Также вы можете жить в казармах дружины. Получен предмет. Пояс гридни острога аспит камень. 5 слотов быстрого доступа для зелий. Плюс 10 защиты. Плюс 5% прямого физического урона по врагам. Требования предмета отсутствуют. И я на секунду задержался взглядом на полученном предмете. Пояс выглядел весьма солидно. Усиленный, на тройной пряжке, армированный медной клепкой и латунными же накладками, широкий, слодонь почти под рёбра. Справа железное кольцо под топор для ношения, есть петли и крепления подножны поясного ножа и меча. Недолго думая, я экипировал обновку, которая к моему удовольствию села как влитая. Вот и славно. С сего момента можешь считать тебя частью нашей Острожской в атаги и княжевого войска. На довольстве я тебя лично поставлю. а также будешь получать оклад. Ночевать можешь в казармах. Я Игнату, который с тобой первым бился, поручу, чтобы показал тебе, где кости кинуть можно. От патрулей и караулов пока мисс тебя освобождаю, поскольку новичок. Но не забывай тренироваться, иначе спрошу, и спрошу строго. Уразумел? Когда Севастьян подпускал Стали свою речь, Спорить с ним совсем не хотелось, поэтому я просто кивну. «А пока для тебя главная задача — это уровень подтянуть. Хотя бы до десятка, а там посмотрим. По итогам проверки быть тебе гридью опоясанной — это само собой. А ежели хорошо себя проявишь, то и десятником назначу. У меня как раз с пришлыми командовать некому». Это вроде как с одной стороны поощрил, а на самом деле наказал. Потому что добиться дисциплины у этого сброда будет нелегко, если не сказать невозможно. Я тяжко вздохнул. А со спутником моим чего? Когда его проверять будешь? А чего мне его проверять? Я и так вижу, что он в ратном деле олухо-лухом. Наставнике ему дам и нехай учится. Слёдком пока побегает, а на тебя мне охота было посмотреть. Он подмигнул мне лукавым глазом, и ты мои ожидания оправдал, паря. Ладно, вой, удачи тебе. Севастьян сжал мою ладонь, после чего свистнул Игната, а сам потопал в селении. Слёток хоть и был раздосадован своим проигрышем и упущенным шансом стать окаянным воином, на меня обиды не таил. «Какие обиды могут быть в тренировочном бою?» Сказал он мне с изумлением в ответ на мои осторожные расспросы. «Если проиграл в бою за пояс, значит и впрямь рановато ему его получать. А то, что удар мой вышел болезненным, так в том, моей вины нет. Напротив, если бы он, Игнат, из боя за гридни в пояс без повреждений вышел, свои же не поняли бы, потому как не солидно, так что расстались мы на позитивной ноте». Игнат проводил меня в казарму, показал мне мою комнатушку и тут же сделал ноги. Внутреннее убранство клетки было довольно аскетичным, словно в монашеей келье. Монументальный топчан, заправленный соломенным матрацом, и холостицы, грубый стол из деревянных плах, изрезанных ножами. Рядом табурет. На столе кувшин с колодезной водой, деревянная кружка и оплывший огарок. а в углу напротив забранного стальными шипастыми прутьями окошка стоит небольшой деревянный идол. Перун молнии руки, покровитель воинов специально у Игната уточнил. Вот и все убранство. Для выходца из техногенного общества культурный шок, но не для меня. Я таких мест за свою жизнь навидался предостаточно. И по эту сторону Реала, и по ту. Пусть без средневекового антуража, но картина была привычной. Пока было свободное время, я решил разобраться со своими навыками. Я устроился поудобнее на довольно жёстком топчане, открыл вкладку навыков и принялся изучать, во что бы мне вбухать свои 6 очков навыков и 26 очков характеристик, которые я весьма продуктивно накопил за последние несколько часов в бэкворде. Нужно сказать, тут была весьма интересная система древа умений. Активные умения делились на две категории: навыки и техники. Основное их отличие было в том, что первые на активацию расходовали очки маны, а вторые очки бодрости. То бишь, первые были магической природы, а вторые физической. Навыки давали различные эффекты. Например, по временному усилению персонажа придавали различные свойства или характеристики игроку. Их было ограниченное количество на уровень, и для изучения требовались очки умений, которые персонаж получал, повышая свой левел. С каждым левел-апом по одному очку и за некоторые задания. Как, например, сейчас, пройдя специализацию, я получил сразу три очка навыков. Типичным примером навыков были боевые ауры. У меня на четвёртом уровне открылась аура боевого духа. Она увеличивает реген ХП на плюс +5 за тик и снимает МП по 1 МП за тик, понижает чувствительность к боли, а также повышает на 5% урон всем существам отрицательной природы. Хорошая штука. Так что я незамедлительно плюсанул в неё одно очко. Что касается техник, их на уровень можно было освоить неограниченное количество. Техники это по сути своей те самые приёмы, которые мне сейчас демонстрировал Севастиан. Для их изучения не нужны были никакие очки умений, они изучались на практике, что называется руками. Например, Сотник мне сейчас продемонстрировал приём, ранее мне незнакомый. с помощью которого топорник мог вырвать из рук противника меч. Приём был хитрый. До того, чтобы зацепить во время блока обороткой топора меч противника, а после резким рывком вырвать клинок из рук, нужно было ещё додуматься. После того, как я после нескольких попыток повторил его самостоятельно, лишив Севастьяна оружия, техника вырвать меч автоматически добавилась в соответствующий раздел. Там уже находилось довольно много моих собственных техник, вроде удар щитом, косой выпад и прочие, которые я успел применить сегодня во время дуэли. Уровень техник был ограничен уровнем персонажа и повышался самостоятельно при использовании, и соразмерно ему повышалось и потребление очков бодрости. Чем выше уровень техники, тем сложнее ей противодействовать. Использовать техники я мог до того момента, пока моя стамина, он же тонус, упадёт в красную зону. После чего, судя по описанию, я просто свалюсь от усталости на месте. Кстати, интересным моментом оказалось то, что у меня по факту две полоски усталости, и их показатели после выбора стези заметно подросли. Одна именовалась бодростью и была как бы моим единовременным запасом сил. Её показатели, изначально составлявшие, насколько я помню, 100 единиц, теперь выросли до 150 пунктов. Эта белая шкала очень везла тратилась. Если я выполнял физические нагрузки или, к примеру, бежал, восстанавливалось она тоже довольно быстро, нужно лишь было остановиться на минутку и перевести дух. Если бодрость подходила к концу, а я продолжал двигаться, преодолевая усталость, в дело вступала моя основная стамина или, как она и именовалась в интерфейсе, общий запас сил. Мой тонус, проще говоря, это общая шкала моего состояния, усталость, насыщение, потребность во сне и длительном отдыхе. За счёт общего запаса сил шло постоянное восстановление бодрости. Если тонус был низким, регенерация шкалы бодрости тоже очень серьёзно падала. Тонус повышался с отдыхом, приёмом пищи и сном, а также наложением некоторых благословений, а снижался за счёт расхода шкалы бодрости, бегом, физическим трудом, голодом и недосыпанием, а также применением всё тех же боевых техник, всё как в жизни. Помахал железкой, устал. Покушал или здремнул, отдохнул. Кстати, расход стамины через не могу, при полностью израсходованной бодрости заметно выше, чем при простом восстановлении белой шкалы усталости. И ещё мо멘тик. Если мой тонус упадёт до нуля, я запросто могу умереть. Регенерация маны и хитов падает до нуля, статы режутся и так далее. Так что за этим нужно следить очень внимательно. Не хотелось бы помереть от усталости. Хотя тут аватар моментом намекает мне, что, мол, хозяин, пора передохнуть. Весь спектр ощущений в комплекте. Общий запас сил, кстати, после расчета характеристик и выбора стези, тоже увеличился с 1000 до 1500. Увеличение запаса силы шкалы бодрости шло в соотношении плюс 5 базового запаса стамины и бодрости за каждую единицу выносливости. Скорость восстановления бодрости рассчитывалась по сложной формуле взаимосвязи силы, ловкости и выносливости. Причём для каждой стези и отдельного класса они были различными. Вторым разделом навыков были пассивные умения, дававшие постоянные эффекты, а также скиллы с шансом на активацию, но этих у меня пока что не имелось, иконки были затемнены. Такс. Переходим на вкладку пассивных навыков. Что тут у нас интересного? Ага. Пассивный навык искусство защиты. Увеличивает порог урона, который пользователь может заблокировать щитом и оружием. А также поднимает класс доспехов на одну степень. Получается, с этой пассивкой я смогу выдержать удар, который в обычной ситуации свалил бы меня с ног. А что ещё за класс доспехов? Где тут справка? А, вот. Так-так. Получается, с этой пассивкой, если я ношу лёгкие кожаные доспехи, они дают мне защиту, как если бы я носил кольчужную броню доспех следующего класса. Да это же просто шикарно. Плюсуем без вариантов. Интересно, что будет, если я обрижусь в полный готический или максимилиановский доспех, если он тут вообще существует. Их же вроде бы в Средние века стали изготавливать для рыцарских поединков. Стану, как стальной сейф, непробиваемый со всех сторон. Смех да и только. Полный доспех хорош только если ты воюешь на коне. Попробуйте побегать по лесу в полной рыцарской броне. Я на вас посмотрю. Так что для пехоты, кое я сейчас являюсь, этот вариант не годится. Да и душа у меня всегда лежала к более лёгким доспехам, несмотря на то, что я играл персонажами милишниками. Защищённости всегда предпочитал подвижность, такая у меня натура. Такой вот я противоречивый танк в облегчённой броне. В любом случае, эта пассивка мне прямо в масть. Так, идём дальше. Ветки выбора используемого оружия. Тут вариантов нет. Я не люблю мечи. Вроде бы уже упоминал об этом. Слишком лёгкое и ненадёжное оружие против незащищённых монстров в самый раз. А вот попробуй пробить тяжело бронированную цель. Амортизация клинка опять же. Да, в некоторых условиях меч даже перед хорошей кольчугой пасует. Что уж говорить про более серьёзную панцирную защиту? Ведь совсем не так просто тяжёлые кренехты позднего средневековья с площей рядом вооружались разнообразным дробящим оружием. палицами, булавами, маргенштернами, боевыми цепами и прочее, прочее. Та эпоха была расцветом дробящего оружия, потому что тяжёлая шипованная булава, даже если и не прорубит панцирь соперника, то наверняка оглушит его или, например, оставит внушительную вмятину на шлеме, сопровождаемую, как правило, черепно-мозговыми травмами, несовместимыми с жизнью пациента. Среди клинков существуют, конечно, тяжёлые варианты, типа утяжелённых палашей Бастардов полуторников с массивными навершиями или мечи двуручники типа клемор, которые могут прорубать любые кольчуги и некоторые типы панцирных доспехов. Но это вообще бред, как по мне. Ибо стихия клинков скорость. И это успешно доказывает школа европейского фехтования, со временем полностью ушедшая от тяжёлых обоюдоострых клинков. Сперва кончарами истоком, которые легко и непринуждённо пробивали большую часть существовавших тогда доспехов, а затем с отказом от ношения тяжёлых доспехов ввиду появления мощных луков и арбалетов, а позднее и порохового оружия, лёгким шпагам, и начиная с этого момента фехтование уже не воинский навык, а потеха аристократов, ознаменовавшая закат применения холодного оружия в полномасштабных войнах. Не до конца, разумеется, ведь даже на современных штурмовых винтовках устанавливают штатные штык-ножи, но уже как дополнение к огнестрельному режиму. Или взять, к примеру, катаны японских самураев. Тоже типичное оружие скоростной атаки против небронированного, слабобронированного противника. Всякие надачи и фламберги это удел одиночек и, в принципе, довольно специфическое оружие. Я бы вместо двуручных мечей предпочёл об экнавенную двуручную секиру. КПД будет выше на порядок. Прорубающая любой строй способность такого оружия на порядок выше таковой у разнообразных металлических дрынов. Куэми по своей сути и являются двуручные мечи, по глупости и упущению названные всячески романтическими названиями вроде пламенеющих мечей. В общем, я отклонился от темы. Клинки это не для меня, и плевать мне на их режущие свойства в дупомечи. Исключения лично для меня составляют лишь ножи, но их использовать в качестве основного оружия это полный абсурд. Такс, далее древковое. Это, конечно, интересно, но как уже говорил ранее, я предпочитаю в бою маневрировать. Весь мой стиль боя направлен на активное уклонение, а делать это с пикой или алебардой можно, но тяжеловато. Да и определённая оснаровка требуется. Существуют, разумеется, лёгкие варианты копий Даже их одноручные вариации, но это всё равно не моё. Дальше. Ага, одноручное дробящее оружие. Уже теплее. Как я уже говорил выше, булавы, молоты и особенно боевые цепы это весьма неплохой вариант, даже очень хороший. Но на фоне большого количества плюсов у них есть огромный жирный минус. Они тяжёлые и медлительные. Хотя Тиренти мне не дальше, чем полчаса назад, продемонстрировал ошибочность моих взглядов, но той Тиренти У меня совсем не та масса тела, чтобы размахивать стальной палицей словно пушинкой, хотя недостаток скорости и компенсируется наносимым ущербом. Всё же вновь это не мой выбор. Ему удобно агресь по голове медлительного, закованного в тяжёлые латы противника. Но вот с шустрым, склонным к уклонению соперником ты не сможешь сделать абсолютно ничего. Он гарантированно изобразит из тебя подушечку для булавок. Да и не очень хорошо я орудую этим типом вооружения, проверено на практике. Дальше. Метательное оружие. Вот что действительно заманчиво. Получить бонус к урону дротиками или метательными ножами. Как представлю легкую с улицу, пробивающую на вылет стальную керасу. Красота! Особенно учитывая качество исполнения доспехов и в целом уровень материалов этой эпохи. Но все же для меня метательное оружие не более чем дополнение к основному. Подобраться, метнуть и сократить дистанцию для ближнего боя. И в этой пьесе роль метательному оружию определена небольшая. Поэтому идем далее. Вот оно. Одноручное рубище – самое то. Я, наверное, в прошлой жизни был дровосеком или мясником. Топоры – это мое все. При знании и умении использовать некоторые нюансы этого оружия можно неприятно удивить своего противника. У топоров всего один минус – Ими довольно трудно овладеть в совершенстве. При кажущейся простоте топоры в бою имеют массу нюансов, не зная о которых, неподготовленный новичок рискует свой первый бой не пережить. Они, топоры в смысле, а не новички, после удара все время норовят выскользнуть из рук. У них совсем маленькая рабочая кромка, если сравнивать с теми же мячами, и еще много-много чего. Но для меня это скорее не минусы, а плюсы, ведь топор это по факту. Универсальный инструмент. К тому же мечу применения в небоевых условиях нет никакого. А топор? Поставить лагерь, пожалуйста. Нарубить дровิшек для костра, да ради бога. Починить лодку, телегу, иное средство передвижения, нужно подчеркнуть? Легко. И зарубить врага внезапно напавшего на лагерь, пока ты занимаешься хозяйственными делами в мелкий винегрет, совсем нашему удовольствию. А вы представляли себе когда-нибудь, каково это? рубить ворота вражеской крепости мечом, особенно когда тебя сверху поливают кипяточком до да смолой и на ровят пятую точку из лука или арбалета продырявить. Более обрядовую картинку сложно представить, и тут к нам на помощь придёт незаменимый топор, который с лёгкостью разрубит деревянные перекрытия любого укрепления. И я ещё даже не упоминал, сколь щепетильного ухода требуют хорошие дорогие клинки. Полируй его, следи, чтобы ржавчина не завелась. Лишний раз оружие врага парировать не станешь, зазубренные же. Ты что? Это только в красивых фильмах мечники сражаются эпично высекаяс напы из содаряющихся клинков. На деле же после такой схватки изубренное тупое оружие можно отправлять на перековку. Тупой клинок бесполезное железка, а ото пару что за уход требуется? Раз в месяц носок до да бороду точильным бруском заправил вот и вся забота. Затупился в бою? Так он и тупым неплохо недругов на лапшу изводит. Либо поворачивай и работай клевцом да обухом. Искусство фехтовальщиков с клинками выглядит, само собой, красиво и зрелищно. Но я предпочитаю то, что попрактичнее, да попроще. Поэтому тыркаем в одноручные топоры и вуаля. Хренаси, навык владения одноручным рубящим уровня новичок дает плюс 20% урона при использовании одноручного рубящего Есть шанс при силовой атаке вызвать болевой шок у врага на 3-5 секунд, а также понизить прочность или сломать оружие и доспехи противника. И это я удачно зашёл. Очень удачно. Впрочем, не сомневаюсь, что у других типов оружия тоже есть свои плюшки. Ну да ладно, меньше знаешь, крепче спишь. Пассивное умение прокачивается использованием. Очки умений туда вкладывать нельзя. И то хлеб. Игроманьяк в глубине моей души улыбался во все свои 32 зуба, причувствуя суровые битвы и испытания. Хи-хи. Да, уж, размечтался. Для начала хотя бы оружием своим обзавёлся и бронёй, умник. В одних под штаниках много не навоюешь. Возвращаемся на вкладочку пассивных умений. Смотрим, что осталось. Ещё одна пассивка стальная хватка. Ваша рука, что держит щит, устаёт в четыре медленнее. Затраты стамины снижены. Тоже полезная вещь. Рука все еще не отошла после ударов в палец и десятника по моему счету. Плюсуем. Ну вот, собственно, и все. Остался только приобретенный с хозяина спецнавы холодный расчет. Ладно, хотя бы описание посмотрю. Холодный расчет. Уровень 1. Это умение, дарованное тем уникумом, кто умудряется уничтожить серьезных противников одной атакой. Плюс 5% вероятность нанести 300% урона. Вероятность срабатывания умения базируется на показателе восприятия персонажа. Хорошая прибавка к пенсии, ничего не скажешь. Эта плюшка сдается мне, и еще не раз мне пригодится. Удачно я того медведя в лесу встретил. Уже не единожды должен его поблагодарить. А самое интересное, что этот навык тоже можно прокачать. Вообще, тут была довольно интересная система прокачки навыков. Первый уровень поднимался очком скилл поинта, а дальше умение повышало свой уровень при использовании. Читая и много пользуясь умением, оно растёт в уровне, повышая свой КПД. Системная справка даже сказала что-то насчёт эволюции навыков. Информации по этому вопросу не было, так что можно лишь строить догадки о том, что раскачавшийся навык трансформируется во что-то новое. Также была возможность откатить некоторые типы умений, забрав вложенный поинт умении. Правда, прогресс навыка при этом безвозвратно терялся. Да и не бесплатно это. Откат умения стоил определённую сумму, исходя из уровня персонажа и умения. К тому же, нельзя было откатить пассивные умения и навыки стихий. Что за навыки стихии, мне ещё предстояло выяснить. И того у меня осталось 3 очка навыка. Оставлю я их, пожалуй, до пятого уровня. Интуиция мне подсказывает, что там будет много чего интересного. А опыта осталось набрать всего ничего. Ну и на закуску осталось очки характеристик раскидать. Для начала вкладка статов персонажа. Класс щитник, уровень четвёртый. Так, вот нашёл ключевые характеристики. Сила 51, ловкость 40, разум 54. Угу, ловкость вышла пониже. Зато разум порадовал. Ха-ха. Даже силушку богатырскую за пояс заткнул. Такс. Что тут у нас по свободным очкам? 26 очков характеристик. Ладно, 20 сразу кидаем в силу. Вот, сразу оружие и щит заметно полегчали. Почему в силу спросите? Да вы название моей стези посмотрите, и всё сразу станет понятно. Это же для меня ключевая характеристика. Она не только повышает физический урон в соотношении плюс 1 за каждые 5 пунктов силы, но ещё и даёт прибавку к здоровью. по 5 очков в здоровье за каждую единичку. Если верить справке, урона как и здоровья много не бывает. Кстати, сколько уже натыкало хитпоинтов? На баре 655 ХП, 420 МП. Так, здоровье 250 было изначально. Это я хорошо запомнил. 50 дали за дуэль, а после расчёта базовых статов здоровье скакнуло до 555 очков. А теперь Когда я кинул в силу еще 20 поинтов, оно увеличилось до 655. Следовательно, за вложенную двадцатку мне дали 100 хп. Делим на 20 очков, итого по 5 хп за очко характеристики, вложенные в силу. Все верно. Не жирно, конечно, но тоже хлеб. Помирать тут мне никак нельзя. Совершенно. Идти на обнуление у меня нет абсолютно никакого желания. Ладно, продолжим. Остальные 6 очков пока что в ловкость кинем. Скорость атаки, уклонения и скорость бега тоже полезные вещи. Забывать о них себе дороже. Кроме того, каждые 5 очков ловкости повышают физическую защиту на единичку, а это архиважно для такого класса, как я. Да и успешное блокирование, как и точность атак, во многом зависит от ловкости, так что полностью забивать на ловкость мы не будем, а будем её потихонечку докачивать, чтобы сила от силы не отставала. Вот, нашёл ещё два интересных раздела. Вернее, шкалы с показателями выносливость и восприятие очки характеристик вкладывать нельзя. Так, смотрим описание. Выносливость даёт вам дополнительные жизненные силы и замедляет накопление усталости. Также вы увеличиваете переносимый вес с прокачкой этого показателя. Прогресс показателя рассчитывается от полученного входящего урона при переносе тяжестей, длительном беге и плавании, продолжительном голоде. Выносливость повышает все то, что испытывает на прочность дух и тело. Интересный подход. Прогресс шкалы моей выносливости замер на 3%. Количество поинтов на данный момент 10. За каждое очко выносливости получаем плюс 25 хп. Так вот почему изначальное значение здоровья было 250. Один очко переноса. Это в килограмм или в чем? 50 очков в шкалу стамины и 5 очков в шкалу бодрости. Хмм. Теперь понятно, почему моя бодрость со ста выросла до ста пятидесяти. Пятьдесят очков система выдала за десятку выносливости. Ого! А вот это интересно. То есть получается, игроки, которые будут часто и понемногу получать урон от монстров, много бегать и плавать, голодать и таскать тяжести, в результате будут иметь больше хп, длительности бега и переноса? Так что ли? Ну, для танка типа меня. Это вообще сказка и праздник. Что тут скажешь? Хотя способ прокачки выносливости, конечно, изверский. Более усталость тут ой какая реальная. Чувствую я с этим в рейдах ещё наплачусь. Да и альтернативные варианты не многим лучше. А вот с восприятием что-то не всё понятно. Его у меня сейчас тоже десятка, как и выносливости, но в отличие от выносливости, которая коррелирует с силой, оно связано с разумом и ловкостью одновременно. Отвечает за наблюдательность и внимание, обучаемость и скорость прогрессирования умений. А также оказывает опосредованное влияние на скорость реакции, слух и зрение, плюс в довесах даёт дополнительную ману. Так, давайте будем думать логически. Судя по справке, каждый пункт восприятия даёт 15 единиц маны. Да, и изначальный показатель бары МП был 150. Я помню, поскольку у меня десятка восприятия, теперь на нём 420. То есть 270 маны мне начислили после того, как система выдала мне 54 разума. Выходит, каждый пункт разума начисляет по 5 МП. Так же, как сила даёт по 5 хи там за единицу. Получается так. Только вот восприятие добавляет по 15 МП, а не по 25 пунктов ХП, как выносливость. Особенность моего класса, возможно. Ладно. В любом случае разум пока оставим как есть. Это у меня вроде как вторичный показатель. Хотя и находится он на довольно высоком уровне, маны на первый взгляд достаточно много. Так что нужно сперва проверить, как я в бою буду по ней проседать. Нужен мне регигенные дополнительные очки МП или нет? По поводу прокачки восприятия тоже толком ничего не сказано. Ладно, надеюсь, со временем разберусь, как увеличить мою десятку. Ну что же, глянем на свои характеристики. Что они теперь о себя представляют? Самаэль, четвёртый уровень, стизя сила, класс щитник. Атака – 15. Физическая защита – 26. Магическая и стихийная защита – земля – 0%, воздух – 0%, огонь – 0%, вода – 0%, силы природы – 0%, силы смерти – 0%, яд – 0%. КП – 665. МП – 420. Сила – 71. Ловкость – 46. Разум – 54. Общий запас сил – 1500. Бодрость – 150. Ну что же, день катится к вечеру, а мне ещё до Демьяновской пасеки нужно успеть сходить. Прикрыв дверь своей клети, замков тут не было и в помине, хотя сомневаюсь, что кто-то посмеет воровать у дружиников, свои же прихлопнут, если вора поймают. Да и что тут воровать? Идола что ли? Я отправился на вечерние посиделки к местному бортнику.